Майор Константин Таганцев сидел в своём служебном кабинете, вполне довольный собой. Во-первых, на новом месте работы под его руководством было раскрыто первое уголовное дело, причём довольно громкое. Все документы для передачи дела в прокуратуру, в задачу которой входило утвердить обвинительное заключение, подготовлены и им Константином подписаны. Особое удовлетворение доставлял тот факт, что злоумышленников, ворующих модули подушек безопасности с пассажирских сидений легковых автомобилей, ловили 3 месяца, с марта, когда была зафиксирована первая кража, до мая, когда Костя, собственно говоря, и перешёл на работу в Северо-Восточное управление. Именно его опыт и оперативная смекалка позволили поймать преступников на горячем, то есть с политчем. И это принесло майору Таганцеву уважение среди коллектива, которая, как впрочем, и всегда на новом месте требовалось ещё заслужить. Как гласили материалы дела, два мужика, которым было чуть за 35, организовали преступную группу, чтобы именно в этой части Москвы брать в аренду каршеринговые автомобили и переезжая с места на место, демонтировать модули подушек безопасности. Устанавливая на их место некие устройства, которые не позволяли системам транспортного средства отображать информацию, что подушек больше нет. Раскороченный автомобиль припарковался у тротуара, после чего преступники исчезали с незаконно нажитым добром, которое потом перепродавали станциям технического обслуживания. За 3 месяца от их ловких рук пострадало 131 машина. А общий причинённый ущерб составил почти 20 млн руб. Теперь против хитрецов было возбуждено уголовное дело по пункту А части четвёртой статьи 158 УК РФ кража, совершённая организованной группой. И в самое ближайшее время прокуратура передаст его в суд. Во-вторых, непосредственный начальник Таганцева только сегодня утром сообщил ему что документы на внеочередное присвоение ему звания подполковника собраны и в скором времени уйдут на рассмотрение руководства. Сам понимаешь, ты ещё в майорах полгода даже не ходишь. Так что совсем уж скорого получения новых звёздочек не жди. Но ещё пара таких же стремительно раскрытых дел, и глядишь, к Новому году можно будет погоны обмывать. Начальник улыбался, И Костя улыбался тоже. Хотя от стремительности, с которой вдруг попёрла в гору его карьера, ему всё ещё было не по себе. В третьих, Таганцев наконец-то разделался с просьбой Виталия Миронова, которая, честно сказать, весело над ним дамокловым мечом. Касалась она того самого Андрея Занозина, что продал им квартиру по цене гораздо ниже рыночной. И этот факт сидел под рёбрами, царапая Таганцева изнутри. Он не мог забыть об этом ни на минуту, хотя и чётко осознавал, что не сделал ровным счётом ничего плохого. Дело, возбуждённое по факту заявления обманутых дольчиков, не стоило выиденного яйца. Оно казалось настолько явно заказным, что тем, кто его двигал, должно было быть нет, не стыдно, разумеется. Нет стыда у таких людей, но неуютно, потому что шитое белыми нитками оно распадалось на глазах. Гостя, изучив все материалы и поговорив с людьми, просто указал на основные проколы и несоответствия, после чего дело тихо закрыли, сплавили в архив, и ведущий его следователь сообщил Андрею Занозину, что никаких претензий к нему у правоохранительных органов больше нет и быть не может. Вам бы, Андрей Павлович, всё-таки позговорчивее быть. Напоследок напутствовал его следователь: Честные и неподкупные защитники, знаете ли, не всегда под рукой оказываются. В другой раз разбираться возможно будет и некому. Так что вы подумайте, как сделать так, чтобы впредь подобных ситуаций не возникало. Занозин обещал подумать, после чего Таганцеву позвонил Виталий Миронов и попросил о встрече. Так заезжай к нам вечером, простодушно предложил Костя. Я сейчас Натку предупрежу. А на ужин приготовят. Вечером я кормлю твою родственницу, привезённой из Санкт-Петербурга, корюшкой. Хахтнул Миронов в трубку. Тем более, что обсудить я хочу то, что для ушей твоей прекрасной, но болтливой супруги не предназначено. Да и не один я буду. Тогда на работу приезжай. У меня, правда, совещание назначено до вечера не закончить, но придумаю что-нибудь. Ага, будете у нас на Колыме? Нет уж. В соответствии с классикой, лучше вы к нам. Давай у меня в клинике пересечёмся, той, которая в твоём доме. Переговорим, а потом я Лену заберу, и мы ужинать поедем, а ты домой пойдёшь к своей благоверной и детям. К семи успеешь? Постараюсь, с сомнением в голосе ответил Таганцев. Говорю же, совещание. Я раньше семи вряд ли освобожусь. Ехать мне минут 15. а с учётом пробок и 20. Так что, может, хотя бы на половину восьмого перенесём? Ладно, но не позже. Позже у меня ужин с Корюшкой. Миронов снова хохотнул. Договорились тогда, до вечера. Когда Таганцев с восьмиминутным опозданием появился в клинике, в кабинете директора, помимо удобно расположившегося там Миронова, его ожидал ещё один человек. которого Костя никогда не видел, но тем не менее узнал. Это лицо несколько дней смотрело на него с фотографий в интернете, а ещё в уголовном деле, теперь уже закрытом. Андрей Занозин с собственной персоной. «Здравствуйте, Андрей Павлович». Холодно поздоровался Таганцев, досадуя, что не уточнил состав участников встречи заранее. Если бы знал, встречи с Занозиным постарался бы избежать. Виталий, извини, что опоздал. С учётом, что тебя ждёт Лена, а меня Натка, предлагаю говорить сжато и чётко, только по существу. А по существу я могу сказать только спасибо. Причём вам обоим. Занозин встал с кресла, пошёл к Таганцеву, широко раставив руки, словно собирался обнять. Голос у него был низкий, глубокий. А сам вид Занозина довольно располагающий к себе. И рукопожатие, которым пришлось обменяться, тоже оказалось вполне себе мужским, крепким, сухим и энергичным. В общем и целом Занозин производил впечатление неплохого мужика. Костяник не место подумал, что такие всегда нравились Натке. Вот правда, спасибо, мужики. Без вас бы пропал совсем. Наехали так Что кислород перекрыли. А у меня принцип. Я никогда в сговорах не участвую и гидрукоррупции не кормлю. Во-первых, неправильно это. А во-вторых, запаришься потом отмываться. Лучше сразу всё делать хорошо, качественно и по закону. Я на этом принципе бизнес построил, и до сего момента никогда он меня не подводил. А я слышал, что бизнес вы построили? Благодаря своему покровителю в мэрии, скучным голосом парировал Таганцев. Так ведь покровитель это одно, а взятки давать другое, милый мой человек. С покровителем мы вместе добрые дела совершали. Он мне разрешение на строительство, я строительство детского сада в микрорайоне с дисконтом. Но это когда часть работ за мой счёт из моей прибыли. А у него стоимость контракта снижается. Никто бюджетных денег не пилит, а экономия есть, которую можно на что-то другое направить. Или я на какой-нибудь праздник подарки на ветеранов оплачу, или детский дом за свой счёт отремонтирую. Никто не в накладе и всё законно. Что в этом плохого? Ничего плохого, согласился Таганцев. По крайней мере, в материалах вашего дела Я никаких преступных действий не обнаружил, иначе ни за что бы его не закрыл. Вы это на всякий случай знаете. А я знаю, знаю, радостно согласился Занозин. Мне Виталий Александрович сразу сказал, что вы, как и я, к криминалу отношения не имеете. И поверьте, меня это очень радует. Никакой коррупции, только взаимовыгодное сотрудничество. Вам как? Новая квартира нравится? Квартира отличная, осторожно ответил Таганцев. Жена вот только переживает, что коммунальные платежи очень дорогие. Всё познаётся в сравнении, дорогой мой, Занозин снова рассмеялся. Просто хороший и качественно построенный дом нуждается в надлежащем уходе. Обидно, если из-за недосмотра, ненадлежащего управленца всё начнёт рушиться и осыпаться, а это стоит денег. Но я вас уверяю, что у ребят тоже всё законно. Иначе и быть не может. Правление выбрано легитимно на общем собрании, работает легально, все счета и чеки предоставляет. Дороговато, я это признаю, но за престиж и комфорт нужно платить. Лена тоже была ошарашена немного, согласился Миронов. Но для неё я эту проблему решу. А ты, Костя, привыкнешь. В конце концов, зарплата у тебя приличная. А подполковником станешь. Ещё и вырастет. Уж коммуналку потянешь. А ты откуда про подполковника знаешь?» Таганцев против воли нахмурился. «Вот чудак-человек, так надко твоя Лене сказала, что в течение года тебе внеочередное звание дадут. Должность-то у тебя вообще полковничья. Так чего ж удивляться? Тоже мне секрет Полишинеля». Ладно, с коммуналкой как и как со всеми остальными своими делами я сам разберусь. Всё так же хмуро проговорил Константин. Если у вас ко мне больше нет никаких дел, то я пошёл. Меня семья ждёт. Нет, дел никаких нет. Только одна большая благодарность. Вы меня действительно выручили. Так что если вам что-то будет нужно, ну, например, ремонт в вашем управлении сделать, или какому подшефному детскому дому помочь, то вы обращайтесь. Занозин добро помнит. И у меня всё легально, так что не подставлю. Ну а ваша, Виталий Александрович, продление договора аренды на это помещение составлено и подписано. Цена осталась прежней, как и договаривались. Спасибо, Андрей Павлович. Это хорошая новость. Миронов тоже встал и пожал Занозину руку. А вы что, владелец этого помещения? спросил Костя. Да, я же тебе говорил, что моя клиника его снимает. удивился Миронов. Да, это ты мне говорил. Но я не знала, что собственником остался застройщик. Это удобно, пояснил Занозин доброжелательно. Практически все нежилые помещения в этом комплексе принадлежат мне. Я сдаю их в аренду. что позволяет мне получать стабильный ежемесячный доход, который я потом использую на погашение процентов по кредитам. Это удобнее, чем продавать площади, разом получая огромный доход, с которым потом нужно думать, что делать. Деньги должны работать. Это ещё один мой принцип. Квартиры я продаю, а не жилую недвижимость оформляю на одно из своих предприятий, которое и занимается долгосрочной арендой. А что? Это вполне законно. Нет-нет, ничего. Я просто не знал, сказал Таганцев. Так-то мне совершенно всё равно. Ну ладно. Приятно было познакомиться. Удачи. Всем пока. Я пошёл. Давай, Костя. Андрей Палыч. Но ну мы с вами вроде тоже обо всём переговорили. Таганцев вышел из клиники и пошёл домой. Буревавшие его чувства были противоречивыми. С одной стороны, Занозин производил хорошее впечатление, проявлял искреннюю благодарность, ни о чём новом не просил и говорил совершенно правильные слова, под каждым из которых майор был готов подписаться. С другой, тягостное предчувствие, что он вляпался во что-то нехорошее, не проходило. Хотя с самим Занозиным ощущение было не связано. Ты где был? Удивлённо встретила его в прихожей Натка, дежурно подставив щёку для поцелуя. Я в окно увидела, что ты подъехал, а тебя всё нет и нет. В магазин заходил. Так нам вроде ничего не надо. Наташ. Я ведь могу заходить в магазин даже тогда, когда тебе ничего не надо. Устало заметил Константин. Но я был не в магазине, а в клинике Виталия. Он попросил меня встретиться. Зачем? Что за странный вопрос? Это имеет значение? Наверное, имеет, серьёзно сказала Натка. Миронов, Ленин ухажёр. Причём настолько близкий, что уговаривает её родить ему ребёнка. А ты мой муж и отец моих детей. Пусть даже и не биологический. Поэтому всё, что касается вас обоих, не может не иметь отношения ко мне. У него были дела с владельцем помещений, которые Виталий снимает под свою клинику. Они подписывают новый договор аренды. Точнее, продлевают старый, хотя я и не понимаю, зачем тебе это знать. А ты тут при чём? При том, что это человек, застройщик, продавший нам квартиру по протекции Миронова. Виталий хотел, чтобы мы познакомились. Ему что-то от тебя надо? Иногда Наталья Кузнецова становилась вязливой настолько, что мухи на лету мёрли. К счастью, нет. Ему ничего от меня не надо. Таганцев говорил чистую правду, а от того улыбался. Натка, что за подозрительность, честное слово. Такое чувство, что я встречался не с потенциальным мужем твоей старшей сестры и его приятелем, а ходил по бабам. Надеюсь, в этом ты меня не подозреваешь? В этом нет. Надка покружилась вокруг своей оси, примерилась и снова чмокнула мужа в щёку. Потому что лучше меня ты всё равно не найдёшь. Вот так вот. Согласен. Таганцев тоже поцеловал жену, чувствуя, как уходит скопившаяся за день усталость и раздражение от последней встречи. Что у нас сегодня на ужин? Я ужасно голодный. На ужин котлеты с макаронами. Иди мой руки, я сейчас накрою. Костя, а через этого застройщика, с которым тебя познакомил Виталий, нельзя раздобыть устав нашего ТСЖ. А тебе зачем? Теперь пришла пора Таганцева задавать тот же самый вопрос. Прости, что я спрашиваю. Но на мой взгляд, нет ничего более далёкого от всевозможных уставов, чем ты. Разумеется, сама я его читать не буду, потому что всё равно ничего в нём не пойму. Натка пожала совершенном плечиком. Но я заставлю Лену его прочесть. Она-то точно разберётся. Она на таких документах собаку съела. Если повар нам не врёт, Процитировал Костя любимую свою песню у Высоцкого. Есть ему хотелось так сильно, что даже голова немного кружилась. Ты в этом уставе что намерена найти? Не я, Лена. Объяснение, почему у нас такие непомерно высокие платежи за коммунальные услуги. Кость, я тут поговорила с соседями. В больших квартирах ежемесячные платежи зимой до 30 тысяч в месяц доходят. Ты извини, но мы себе такой роскоши позволить не можем. Занозин сказал, что за комфорт надо платить. Мол, качество жизни в нашем комплексе высокое. Проблем у жильцов нет. Вот и расплата. Занозин? Да, это фамилия застройщика и владельца всех нежилых площадей, которые он, оказывается, предпочитает не продавать, а сдавать в аренду. Кость. Вот пусть Занозин и платит. Мы ж не олигархи. И квартира у нас, конечно, хорошая, но не особняк на рублёвке. Я тут посчитала, что в нашем комплексе 1200 квартир. Если с каждой получать в месяц по 30 тысяч рублей, то это 36 миллионов получается. Хорошо, даже если маленькие квартиры платят меньше, то возьмём на круг 30 миллионов. Ты же понимаешь, что это бешеные деньги». Даже если отдать городским коммунальным службам деньги за холодную и горячую воду, отопление, канализацию и электричество по утверждённым тарифам, разумеется, то остаётся примерно половина. Куда они девают такие деньжищи? Так уж и половина. Усомнился таганцев. У борщицы подъезды моют, дворник работает, сантехник, электрик, лифтьёры Им же всем зарплату платить надо. Ты это в своих расчётах учитываешь? Я за расчёты ещё не бралась, сообщила Натка. Звучит угрожающе, но собираюсь. Я хочу обойти жильцов, со всеми поговорить, а потом сесть и с калькулятором действительно всё сосчитать. Ты же мне поможешь поговорить с жильцами? Натка, я ещё с тех времён, что участковым начинал, Ужасно это не люблю. С людьми я сама поговорю. Ты раздобуй устав, чтобы я могла заставить Лену его прочитать. А потом помоги мне разобраться с цифрами. Они у меня никогда не сходятся. Ты же знаешь, что я в школе с математикой была не в ладах. Ладно. Костя вздохнул, заранее смиряясь с неизбежным. Отговорить Натку от того, что она вбила себе в голову, Ещё никогда никому не удавалось. Разодобуду, посчитаю, с тобой обсужу. Только давай не сейчас. Ладно. Я устал и есть хочу. Папа, папа! В прихожую выскочила Настя, обхватила ручонками его ноги, уткнулась лицом в колени. Сердце Константина привычно размякло. Привет, котёнок. «Ты сегодня маму слушалась?» «Слушалась. Я всегда маму слушаюсь». «Тогда пошли со мной есть котлеты». Костя подхватил дочь на руки, и они все вместе отправились на свою просторную и удобную кухню проводить тихий семейный вечер. Про неприятное впечатление от встречи с Занозиным Костя благополучно забыл. На утро он отбыл на работу, будучи весьма в благостном состоянии духа. Натка же попросила Сеню отвезти Настю в садик. Благо располагался он в пристройке к их же дому. Правда, стоил весьма недёшево, поскольку был частным. Сварила себе чашку кофе и уселась перед открытым по случаю хорошей погоды окном, подперев голову рукой, как пригорюневшаяся сестрица Алёнушка. Новая квартира, о которой она так мечтала, действительно была просторной, комфортной и красивой. Вот только влетала в существенную копеечку. К несеразмерным коммунальным платежам добавлялась ещё стоимость частного детского сада. И на оплату того и другого теперь уходило 2/3 Наткиной зарплаты. Понятно, что костиной части доходов хватает на то, чтобы нормально питаться, но о каком-либо человеческом отпуске А также о маленьких женских радостях в виде салона красоты и нового платьишка придётся, похоже, забыть. Сенька, которого не отвозили в деревню только потому, что через 5 дней начиналась та самая лагерная смена, о которой он столько мечтал, вернулся домой сердитый. Стащил с ног кроссовки, пнул их в угол прихожей, что делать категорически запрещалось. По выразительному сопению, Надка, хорошо знавшая своего сына, понимала, что он расстроен. «Что-то случилось?» Спросила она, выходя в прихожую и отмечая, что у ног сына крутится Волан-де-Морт. Просторечие Венька, огромный кот и всеобщий любимец, появляющийся именно тогда, когда кому-то из членов семьи требовалось утешение. «Ничего не случилось», — буркнул Сеня. «Мам, Я больше Настюху в сад не поведу. Она там такие концерты закатывает, что все нервы кончаются. Какие концерты? Изумилась Натка, хорошо знающая, что приёмная дочь обладает тихим, послушным нравом и практически никогда не капризничает. А такие? Ей этот новый сад вообще не нравится. Она там оставаться не хочет, ревёт в голос. цепляется за меня обеими руками. А я ж не железный. Жалко её ужас. Когда Настю в детский сад отводила Надка, ничего подобного девочка не устраивала. Правда, теперь Надка припоминала, что за материнскую руку девочка действительно держалась крепче, чем обычно. И перед тем, как уйти из раздевалки в группу, долго стояла на пороге, а потом снова подбегала обниматься. В старом садике, расположенном неподалёку от их бывшей квартиры, она так поступала в первые дни после того, как её туда отдали, а потом привыкла. Может, и здесь её поведение объясняется навязнуе место. Но что бы рыдать? С чего ты взял, что ей там не нравится? спросила она сына. Просто не привыкла пока. Да и мне она ничего такого не устраивает. Тебя она не хочет расстраивать. Мура парировал Сенька. А со мной не стесняется. Мам, ей в этом саду плохо. Её там другие дети обижают, а воспитательница не вступает. Это Настя тебе сказала. Надка чувствовала себя отвратительной матерью, от которой ребёнок скрывает свои истинные чувства. Вон даже брат чувствует, что у Насти на душе лучше, чем она, Надка. Права была Тамара Тимофеевна Плевакина, жена Лениного начальника и профессор психологии, когда говорила, что трудности с приёмным ребёнком подстерегают даже тогда, когда ты уверен, что все они уже позади. Особенно тогда. Я сам вижу, не маленький. Натку затопила волна нежности. Её сын, которому ещё даже нет 10 лет, ведёт себя как настоящий мужчина. Как же ей повезло, что у неё такие прекрасные дети. Ладно, сень, я тебе обещаю, что разберусь, кому где плохо, кого обижают и что с этим делать. В бассейн пойдёшь? Сын снова вздохнул. Пойду. Конечно, это не бассейн, а большая лужа. Но что поделать? Тренировки на лето всё равно прекратились. Мам, Я с сентября в свою школу буду ездить и в старый бассейн тоже. Ты это учти. Натка нахмурилась. К новому месту жительства и связанным с этим переменам не могла привыкнуть не только Настя. За те 2 недели, которые прошли с момента переезда до окончания учебного года, она совершенно измучилась возить Сенью в старую школу и обратно. Между окончанием уроков и началом тренировки он то сил у одноклассников, что было тоже не очень удобно, так что начало каникул она встретила с заметным облегчением. Но лето пролетит быстро, и если не удастся сломить сопротивление, то с 1 сентября придётся возобновить ежедневные поездки в центр. Одного Арсения не отпустишь, мал ещё. И на костью надежды нет. Его работа всего в 20 минутах езды от дома. Ему крюк в другую сторону при его занятости делать не с руки. Конечно, оставалась ещё Лена, которая каждый день ездила в свой таганский суд, и она вполне могла делать небольшой крюк, чтобы завозить племянника в школу. Но, во-первых, напрягать сестру на постоянной основе неудобно, а во-вторых, она в любой момент может выйти замуж и переехать к своему олигарху. Нет, Лучше бы всё-таки перевести Сеню в школу рядом и найти другого тренера. Так ведь упирается мальчишка не на шутку. Ладно, сын, ты пока иди в бассейн, а мне нужно с соседями поговорить, проговорила Натка, вставая. К задаче разобраться с коммунальными платежами она относилась серьёзно, а потому для начала снова нанесла визит всезнающей Кларе Захаровне. попросив у той номера квартир, в которых живут особо недовольные жильцы. Если-то знает, конечно. «А что ж тут не знать?» – удивилась соседка. «Вот хотя бы с Варварой Ивановной поговори. Карпенко из 212-й квартиры. Она каждое собрание возмущается, что, почитай, ежемесячно по 25-30 тысяч за коммуналку платит. Не молчит, мнение своего не скрывает». Да толку-то? А какая у неё квартира? спросила Натка, невольно вздрогнув от произнесённой вслух суммы. Сколько комнат? Три комнаты плюс кухня. Они вчетвером живут. Варвара Ивановна и её дочь с семьёй. Точнее, муж-то у неё моряк, на кораблях дальнего плавания в рейсы ходит, так что его по полгода дома нет, а то и больше. А Варвара Ивановна, значит, дочке помогает с детём управляться. Девочка у них, 8 годиков. Школу отведи, забери, кружки, домашние задания. Вот и съехались, чтобы дочь одна не колотилась с ребёнком. Деньги есть, не бедствуют, но тяжело они даются, чтобы их на ветер и дождевую воду спускать. А вы можете позвонить этой Варваре Ивановне и попросить со мной встретиться? Могу. Что ж, не позвонить, если для пользы дело. Спустя 15 минут Надка уже сидела в квартире Варвары Ивановны, познакомившись с её внучкой Ларочкой и пригласив её приходить к ним, чтобы пообщаться с Сенькой и Настей, а также котом Венькой. Спасибо, а то уж не знаю, как её в каникулы и развлечь. С вздохом сказала Варвара Ивановна: Дочка целыми днями на работе. Муж её далеко, вернётся не раньше осени. Дачи у нас нет, вот и кукуем целыми днями в городской квартире. Хорошо ещё, что район у нас зелёный, да и ботанический сад рядом. Но всё равно скучно, девочке. Подружки почти все разъехались на лето. Мой сын тоже через 5 дней уезжает в лагерь на 3 недели, призналась Натка. Потом вернётся е уедет за город. У нас дом в деревне, и там соседи чудесные, присматривают за ним, пока я занята. Впрочем, моя работа позволяет удалённо работать, так что я летом тоже много времени в деревне провожу. Если хотите, могу и вашу Лару взять как-нибудь. Там детей много летом, будет весело. А если хотите, то можете и сами съездить, пока мы в городе. Мест в доме много, всем хватит. Она и сама не знала, с чего это вдруг предлагают совершенно постороннему человеку приехать к ней пожить. Видимо, дело было в том, что Варвара Ивановна Карпенко с первого взгляда располагала к себе. Была она ещё довольно моложава, но уже на пенсии. Бывшая учительница, она должна была совершенно точно найти общий язык с изовыми, тоже бывшими школьными учителями на пенсии. являющимися для Натки ангелами-хранителями, фактически заменившими родителей. Неловко как-то, но за приглашение спасибо, сказала Карпенко. Я поговорю с дочкой. Если наши дети подружатся, то и впрям будет чудесно. Так что вас интересуют коммунальные платежи. Мы с семьёй только что переехали в этот дом, и признаться, я в шоке. Мы въехали одними из первых. Мой зять купил эту квартиру ещё на стадии фундамента. Долевое строительство, если вы понимаете. Я боялась, потому что много есть историй с обманутыми дольщиками по всей стране. Слышали, наверное. А Григорий Справкин ввёл. Это моего зятя так зовут. И его заверили, что застройщик этот, компания Зандер, которая комплекс строила, очень надёжный, сдаёт вовремя, строит качественно. Но это же так и есть, осторожно сказала Натка. У них с Костей в договоре купли-продажи значилась другая фирма. Называлась она Строй Девелопмент, а никакого Зандра там и в помине не было. Да, в плане сдачи дома к нему никаких претензий. Но дальше началось такое, что голова кругом. При сдаче дома первые жильцы создали ТСЖ. Эта компания девелопер предложила. Она на этапе строительства у Зандра все свободные квартиры выкупила, вернее, забрала в счёт возврата выданного на строительство кредита. Мы, разумеется, согласились. Дома в комплексе новые, лучше всё под своим контролем держать. В общем, Протокол первого собрания мы подписали практически не вникая. А дальше все новые жильцы при покупке квартиры просто в общем пакете документов тоже подписывали, что с протоколом и уставом ознакомлены. А в результате получилось так, что одни жильцы, принимая решения, имеют больше прав, чем другие. Это как? Не поняла Натка. А так Барбара Ивановна горько намахнула рукой. В учредительных документах написано, что собственники голосуют не как физические величины, то есть живые люди, а как квадратные метры. Вот у нас в квартире прописаны 4 человека. Да и принадлежит она нам всем в равных долях. Если бы устав был другой, то наша квартира имела бы 4 голоса. Но она имеет 100 голосов. потому что нам принадлежит площадь в 100 квадратных метров. И что в этом плохого? Натка чувствовала, что окончательно запутывается. Да, нелегко ей чистому гуманитарию будет во всём этом разобраться. Правда, Ганцев, когда над ней смеётся. Да то и плохое, что за стеной у меня, к примеру, живёт сосед. Генри Макарович Вестник его зовут. пенсионер, как и я. В прошлом то ли адвокат, то ли чиновник. Квартира у него двухкомнатная, прописан он в ней один. И голос у него мог бы быть один, но так как у него кроме квартиры ещё куплены в подземном гараже 20 машин и мест, каждая площадью 22 квадратных метра, то голосует он пятистами голосами, которые складываются и Из 440 квадратов в гараже и ещё 60 в квартире. Получается, что у нас четверых прав в пять раз меньше, чем у него одного. А как у него 20 машинных мест образовалось? Купил при застройке. Теперь сдаёт другим жильцам. Гараж тёплый, отапливаемый, охраняемый. 6 тысяч в месяц для здешних обитателей не деньги. А у него 120 тысяч к пенсии ежемесячно. Чем плохо? Всем хорошо. Согласилась Надка, смутно понимая, почему на уличной парковке у подъездов почти всегда есть свободные места. Просто жители предпочитают не оставлять машину на открытом воздухе, а пользоваться подземным гаражом. Нет уж. Лично она ещё 6 тысяч в месяц выкладывать не готова. Барбара Ивановна, ну вот у вашей семьи 100 голосов, а у этого вашего Генри Макаровича 500. И что это меняет? А то, что этот Генри Макарович на всех собраниях голосует за любые предложения правления, а я против. Но из-за перевеса голосов проходит решение выгодное правлению. Вестник же не один такой. И владельцы нежилых помещений тоже всегда голосуют не в нашу пользу. А это тысячи квадратных метров площади, соответственно, тысячи голосов. А в результате нас минимум два раза в год обкладывают всё новыми и новыми поборами. С начала эксплуатации домов чуть меньше трёх лет прошло. В сентябре будет три года, как мы в нашу квартиру въехали, а стоимость обслуживания – выросла уже в три раза, то есть при каждом голосовании на 100%. «А зачем это условному Генри Макаровичу и другим?» – удивилась Надка. «Получается, что они своими руками себе коммунальные платежи увеличивают. Тот же Генри Макарович мог бы из своих 120 тысяч прибыли с гаражей больше себе оставлять, а не с правлением делиться». Так это он рассчитывается с девелопером за то, что ему позволили сразу 20 гаражей на себя оформить. Сами понимаете, такие предложения абы кому не делались. Несколько приближённых человек скупили все нежилые площади под шумок за не очень большие деньги, кстати. И именно для того, чтобы теперь правление могло свою волю всем честным людям навязывать». Сложно это как-то, призналась Надка. По крайней мере, мне не до конца эта схема понятна. А жаловаться вы не пробовали? Варвара Ивановна всплеснула руками. Конечно, пробовали. Куда только не писали: и в горнадзор, и в жилищную инспекцию, и в мэрию, и в Минстрой, и в прокуратуру, и в суд подавали. Даже в суд? И что же? Все инстанции признали, что всё законно. Да в том-то и беда, что да. Все проверки показывают, что правление действует легитимно и законно. В уставе ТСЖ прописано, что жильцы голосуют в соответствии с квадратными метрами, имеющейся в собственности жилой и нежилой площади. Вполне демократично. А в итоге на несколько человек, которые держат основные площади, всё и завязано. И никакой суд это не изменит. Это мы ещё посмотрим, сказала Натка. Впрочем, особого энтузиазма она не испытывала. Ни один судья не захочет разбираться в деталях. Протокол законен, устав утверждён. Значит, всё правильно. Точнее, есть один судья, который как раз готов искать пути решения нестандартных проблем. Да вот беда, этот судья живёт в том же доме, а значит, является лицом заинтересованным. Попробую, деточка. Согласилась Варвара Ивановна. У меня так уже руки опустились. Среди жильцов ведь есть и те, кого всё устраивает. Доходы у людей такие, что им сумма коммунальных платежей вообще не деньги. Многие квартиры сдают по 150-200 тысяч в месяц имеют. Так что им эти расходы тьфу и растерять, а в доме чистота и порядок. Свет не гаснет, лифты не останавливаются, парковки охраняются. Мечта, а не дом. Повторив своё обещание разобраться, а также приглашение приводить ларочку в гости к Сеньке и как-нибудь вместе съездить в деревню, Надка спросила номер квартиры Генри Весника. Ей было интересно посмотреть на человека, сдающего в аренду 20 машинных мест и голосующего за постоянное повышение платы за содержание жилья. Впрочем, Генри Макарович не стал с ней разговаривать, даже на порог не пустил. "А что не так с оплатой?" довольно агрессивно спросил он, выслушав Наткино сбивчивое вступление. Вон в Штатах вообще за коммуналку столько платят, что никаких зарплат не хватает. Там коммунальные услуги стоят больше, чем можно получить, сдав дом в аренду. А у нас? 200 тысяч в месяц получаешь, 30 отстёгиваешь. Всем хорошо. Все в плюсе. Не то, что в этих ваших Европах. Там вся зарплата на коммуналку уходит. А у тебя? У тебя что, 30 тысяч зарплата? Ты кто? Санитарка в больнице. Во-первых, санитарки тоже люди. Сцепив зубы, сдерживалась Надка. Генри Макарович Весник, в отличие от Варвары Ивановны Карпенко, с первого взгляда вызывал исключительно сильную неприязнь. Во-вторых, мы не в штатах и не в европах, а в Северо-Восточном округе Москвы. И я хочу понять, как такое возможно, чтобы людей обкладывали поборами. и всё это было законно». «Хочешь, поймёшь. А если тупая, так объяснят». Довольно зловеще пообещал неприятный сосед. «А пока иди отсюда. Некогда мне». И захлопнул свою дверь перед Надкиным носом. Пришлось ей идти в освоясе. Однако характер у Натальи Кузнецовой был такой, что, получив по носу, Она с удвоенной энергией рвалась вперёд, чтобы в итоге всё равно вышло по её. Вы ещё узнаете, с кем связались, пообещала она закрытые двери и пошла домой, дав себе слово довести эту историю до конца. Разумеется, победного